Глава 27, в которой Чайка Гейр получает в подарок пряничный дворец, а Гунвольд возвращается домой. Через неделю у меня день рождения. Завтра приезжают на пасхальные каникулы Улли, Брур и Гитта с мамой, а после обеда возвращается Тони сделала вдох, возвращается Гунвольд, и они встретятся с Хейди. Тони лежит в кровати, и у неё столько поводов для радости, что прямо нету сил вылезти. Она лежит Ей почти плохо от мысли, как хорошо ей скоро будет. Но тут со двора доносится звук, от которого Тоня подпрыгивает на кровати. Кто-то заводит мотор мопеда. Тоня бросается к окну и думает, что видит сон, так она удивлена, потому что во дворе из-под мопеда торчат две тощие ноги в дырявых джинсах, а чуть поодаль над вторым мопедом согнулась спина в зелёной клетчатой ковбойке. Тоня распахивает окно во всю ширь. Чуть-чуть, рычачий дун. То не верит, что Бог создал её тётку в хороший день. "Создам-ка я сегодня сюрприз", сказал Бог и создал её тётку. Он сделал её рыжей, веснушчатой и устроил так, чтобы она складывалась как гармошка, когда захочет. Потом он напихал в неё много-много звуков. Он никогда ещё не делал таких шумных тётушек, часто думает Тоня. Потом Бог решил, что тётя будет любить всё хорошее и всё, что быстро ходит, и всё, что высоко летает. Потом Бог отошёл, полюбовался на готовую тётку, и она ему так понравилась, что он решил сделать ещё одну такую же. И к вечеру у неё были две совершенно одинаковые тётушки. Оставался последний штрих, и Бог набрал пригоршню веснушек в банке с веснушками и усыпал ими тётушек, особенно коленки. Что за прелесть! Веснушки на коленках, восхитился бог. И стал думать, кому бы подарить тётушек. Уж больно они шумные. Ну и в конце концов сунул их в живот к бабушке. У неё уже было 4 мальчика, которые как раз начали подрастать, так что она была готова ко всему. Бабушка назвала первую тётя Идун, а вторую тётя Эйр и считала их самыми красивыми на свете. Так она сама рассказывала Тони, А бог с неба присматривал за её тётками, как он вообще всегда присматривает за людьми, но за этими приходилось смотреть особенно внимательно. Больно уж они были гораздо на разные выдумки. А когда тёткам исполнилось 10, бог решил сделать им сюрприз. И вот, трам-там-там, родилась Тони Грохотоня с веснушками на коленках. Говорит Гроза Глемердала, когда рассказывает эту историю тёте Идун и тёте Эйр. Бог придумал всё так здорово, что она сама не придумала бы лучше. Тётки приехали домой несколькими днями раньше намеченного. До них дошли слухи, что снег в этом году сходит в Глиммердале безбожно быстро, и желающим покататься всерьёз на лыжах, лучше рвануть домой не откладывая. К тому же, по слухам, старший братик чуть не надорвался в этом году, принимая новорождённых ягнят. Уж не говоря о том, сказала тётя Идун, что некой-то не Глиммердал Исполняется в этом году 10, и по случаю юбилея будет большой праздник, а его нужно приготовить. Какой торт мы будем печь? Тони улыбается широко, как автобус. Вообще-то я пообещала Чайке Гейру дворец из настоящего пряничного теста, говорит она. После завтрака Тони с тётками уносят всё, что нужно для пряников, в старый дом. Теперь он взбодрится и оживёт. Тёти всегда сразу наполняют его гомоном и друзьями. и переполняют Петром. Тон не знает, что он сейчас примчится, запаркует Вольву у хлева и двинется к дому через двор со своей кривой улыбочкой. Дарм Гунвальдт говорил ему, что пора уже перейти в наступление на любовном фронте. Наверняка он и в эту Пасху не признается тёте Идун, что любит её со второго класса школы. Уже, значит, 12 лет. Если я когда-нибудь влюблюсь, в чём я правда сомневаюсь, то уж во всяком случае сразу скажу об этом своему предмету сообщила Тоня Гунвальду, когда они в последний раз обсуждали эту тему. Правильно, герр ваммоцерт, ответил Гунвальд. В кухне старого дома тётя Эйр встала на лавку, достала сверху огромную форму для выпечки, и они взялись за дело. По выстуженной кухне только мучная пыль столбом. Я думаю, над пряничным тестом, если его готовят не в сезон, висит проклятие, объясняет тётя Идун, когда Тоня разбивает мимо миски третье подряд яйцо. Блюм! говорит яйцо, плюхаясь на стол. Чайка Гейр сидит в бабушкином кресле-качалке и наблюдает. Сквак! вскрикивает он после каждого блюм. Может, он думает, я бью чайчьи чай, яйца? Вслух рассуждает Тони и советует Чайке Гейру отвернуться и смотреть в другую сторону, если это зрелище так его ранит. Тони и тётя Эйр фантазируют и придумывают, что должно быть в дворце. Тётя Идун рисует, считает и говорит, что реально можно сделать. Поднос за подносом с разными пряничными деталями сажаются в печь и вытаскиваются готовыми. «Мы собьем с толку рождественского деда. Представь, если он примчится сейчас, в апреле», говорит тетя Эйр, набирая полную грудь пряничного духа. «Пряничные запчасти разложены уже по всем столам и скамейкам. Теперь срочно нужен сироп для склейки. Сделайте два шага назад», — командует тетя Эйр. «Спасибо». И берется за сковороду с кипящим сахаром. Тони не доводилась ещё делать пряничный домик такого размера. Когда приклеили последнюю панель, дом оказался полтора метра в высоту, трёхэтажный с четырьмя арками, двумя башнями и покосившейся верандой. Они даже флагшток не забыли. Дом готов рухнуть от одного косого взгляда. Но тётя Эйр клянётся и божится, что её сироп держит лучше любого суперклея. Чайка Гейр будет жить как граф, говорит она. Тут только Тони бросает взгляд на часы. половины четвёртого. Как так? Гунвальд, вскрикивает она. Как она могла напрочь о нём забыть? А Хейди, как там Хейди? То не заметалась, с чего начать, куда бежать? Грядут слишком важные события. Она выскакивает в прихожую, и сталкивается в дверях с Петром. Папа уже завёл мотор. Он собирается встретить Гунвальда на пристани и спрашивает, поедет ли Тони с ним. Она качает головой. Нет, она побудет с Хейди. Львиные кудри пляшут на весеннем солнце. Надо же, как всё бывает странно. Гунвальт и Хейди, папа и дочка. И они не виделись почти 30 лет. Тоня во все лопатки несётся вниз под горку. Но едва вбежав на хутор Гунвальда, она понимает, что-то не так. То ли тёмные окна, то ли полная тишина, то ли дом так на неё смотрит. Тоня взбегает по ступеням и распахивает дверь. Хейди! Она бегает весь дом, вверх-вниз по лестницам, всю тысячу комнат, Спальня, мастерская, гараж, хлев. Она кричит: "Зовёт Хейди!" Ни звука. Ни Хейди, ни щенок не отзываются. Потом она находит на кухне записку. "Спасибо. Я". Тони не в силах произнести ни слова. Она стоит у кухонного стола и перечитывает записку раз за разом. Хейди уехала. Когда папа с Гунвальдом въезжают на хутор, Тоня сидит на ступеньках с мокрыми дорожками на щеках. Папа помогает Гунвальду вылезти из машины. И вот огромный Гунвальд стоит и смотрит заворожённо на свой двор и свой дом и свою долину Глиммердал, но дольше всего он смотрит на заплаканную Тоню. Он как будто бы вздыхает. На это так больно смотреть, что у Тони сдавливает сердце. Всхлипывая, она срывается с места и бежит к Гунвальду. Она обхватывает руками своего огромного лучшего друга в районе живота и зарывается лицом в его куртку. Она стискивает Гунвальда изо всех сил, чтобы он понял, как она его любит. И так они стоят, Тони и Гунвальд. А вокруг поет на все голоса весна, и река Глимердальс-эльф наполняет долину полнозвучным громким гулом.